«Эпилог. Галина Ивановна, гляньте, это не граф там с нашей Лерой?» Мальвина встала на цыпочки и буквально прилипла носом к стеклу лоджии, чтобы получше разглядеть то, что происходит внизу у подъезда. «Он!» Галина Ивановна глянула одним глазом через плечо Мальвины. Она занималась помидорной рассадой, Мишенька очень любил помидоры черри, и Галина Ванна часть огромной лоджии превратила в помидорную плантацию. «Ой, и я хочу поглядеть!» На лоджию выкатилась писательница, пыхтя курительным прибором. Она пристроилась рядом с мальвиной. Вместе с ней примчался барсик и встал на задние лапы, пытаясь тоже заглянуть в окно. «Прискакал все же!» — заметила Галина Ивановна, не отвлекаясь от рассады. «Хорошенький», — похвалила графа-писательница. «Интересно, куда же это они такие нарядные?» «В светлое будущее, разумеется», — Мальвина пожала плечами. «Как думаете, у них все будет хорошо?» «С чего бы», — проворчала Галина Ивановна. «Забыла, где живешь. «Постановят завтра постановление, что всем пипец, и настанет пипец, вернее, грянет». Теоретически, даже если абстрагироваться от местного безумства происходящего, задумчиво сказала писательница, то некоторое время у них действительно все будет хорошо, а потом начнется, как у всех, болезни, старость и в итоге смерть. Чего уж тут хорошего? «Мы все умрем, добавила Галина Ивановна. «Так нечестно, я не согласна», — Мальвина топнула ножкой. «Тебя не спросили». — опять проворчала Галина Ивановна. — А зря не спросили, — продолжила упорствовать Мальвина. — Хорошие люди должны жить хорошо, долго, счастливо и умереть в один день. — От беспилотника, что ли? — поинтересовалась писательница. — Спаси храни помилуй, — Галина Ивановна перекрестилась. — Почему сразу от беспилотника? — Мальвина выпятила нижнюю губу. «А как ты себе представляешь вот это вот в один день? От постановления?» — писательница фыркнула. «А как в сказке?» «Эх!» — Галина Ивановна тяжело вздохнула. «Этих сказок вон, полные кладбище. «И что же делать?» — казалось, Мальвина вот-вот заплачет. «Наслаждаться текущим моментом» посоветовала Галина Ивановна. Запись аудиокниги, произведена студией «Ардис» в 2023 году, читала Юлия Степанова.